Май 1992 года, Подмосковье, Ирина. Когда я только познакомилась с моим мужем Андреем, заинтригованной рассказами о походах подружек Марины и Анны, мы однажды поддались на уговоры Андреевых родственников, не менее заядлых путешественников, у которых оказалась лишняя трехместная байдарка отечественного производства. Это произошло только потому, что им удалось приобрести О случаю немецкую мечту всех байдарочников Советского Союза. Кажется, отечественная лодка, которая досталась нам, как переходящий вымпел, называлась Таймень. И представить себе не могла, в какую авантюру меня втравили. К счастью, тащить тяжести далеко не пришлось. Нас подвезли на машине, но все остальное оказалось сущим адом. В мои месяце речки разливаются, такого закон природы. Конечно, я об этом знала. но, как сугубо городской житель, не сталкивалась с этим явлением воочию. Когда собрали под чутким руководством Андрюшкиного брата Славы алюминиевый байдарочный каркас и накрыли резиновый верх, выяснилось, что мой Андрей сплавляется вниз по реке так же первый раз, как и я. А хорохорился передо мной дома, хвост распушал павлиний. Я, да я. А байдарочное весло не держал до этого момента в руках никогда. И только усевшись в лодку, признался, что в последний раз катался на лодке-плоскодонке лет в пятнадцать, когда гостил у бабушки в деревне. А до этого никто мне ничего не сказал, даже когда мы договаривались о походе у Славы дома, молчали, как партизаны. Как только наша лодка Таймэ не обрела реальные очертания, Славка вскочил в немецкую синюю розетку вдвоем со своим другом Костей и был таков. Мы даже хвостатую лодки не увидели. С нами же осталась Славкина жена Натальи, которая должна была стать рулевым. Руководствуясь Славкиными указаниями, мы распихали оставшиеся вещи по непромокаемым пакетам. Привязали их на случай крушения к надувным емкостям, расселись по местам, каждый получил повеслу. А дальше что? Что я вас спрашиваю дальше, если грести кроме Натальи никто не умеет? Ее, кстати, о том, что мы чайники, тоже никто не предупредил. Она окрестила своего муженька всеми известными и не очень лестными эпитетами. Ведь окунуться в ледяную майскую воду никому не хотелось. Ей в первую очередь, потому что она имела реальное представление, что это такое. Короче, о том, что чайниковские чайники отплыли от берега, было оповещено все местное народ население на многие километры. Мат-перемат стоял отборный. Я думаю, виртуозности и выражений позавидовали все, кто их услышал. К сожалению, это никоим образом не повлияло на виртуозность нашего плавсредства. Жаль, что не было с собой видеокамеры, которые только входили в обиход и были громоздки, чтобы запечатлеть наш эффектный выход. Так и вижу со стороны, выпученные от ужаса глаза и открытые для оррты -ор В первый день нашего путешествия мы втроем пересчитали все речные повороты и изгибы, встретившиеся нам на пути, поскольку не вписались ни в один. Хорошо, что речка была узкой, что не давала длинные трехместные лодки разогнаться, набрать скорость и перевернуться. Конечно, во всем обвинили меня, надо же найти крайнего. А крайний в прямом и в переносном смысле слова оказалась я, поскольку я должна была табанить. Но кто бы мне при этом объяснил на берегу, именно на берегу, Что это слово означает? На воде все кричали мне страшными голосами «табань», щедро сдабривая непечатными выражениями. А что это, манипуляции веслом, необходимые для разворота лодки, я поняла только через несколько часов. Все термины выяснялись, как говорится, по ходу действия. Хорошо, что Славки с Костей пришла в голову счастливая мысль. остановиться на четверти пути от намеченного привала. Все по карте планировали дома, чин -чинарем. Возвратиться они не могли из-за сильного течения, но дожидались нашу трешку, нервно стоптав узенькую береговую линию между разлившейся речкой и крутым подъемом, поросшим и Выкурив половину запаса сигарет, они дождались нашего появления, когда мы преодолели смехотворное по байдарочным понятиям расстояние. План похода, рассчитанный на нормальных байдарочников, был скомкан. Мы же ненормальные. Абсолютно выбившиеся силы решили привал устроить раньше. Там, где нас дожидались, ребята взобрались на Косогор и присмотрели замечательное место для бивуака. Опушка соснового бора начиналась в 20 метрах. Увидели более пологий сухой спуск к воде за поворотом. Лучшего и не найти, поскольку в разливе речка Заболотила все прилегающие территории. Выволокли лодки на берег, потому что на ночь никто плав плавсредства на воде не оставляет. Мало ли охотников до чужого добра в соседних деревеньках. Поставили палатки, разожгли костер. От полноты впечатлений для снятия стресса мы выпили почти все спиртное, что было прихвачено с собой, оставив только НЗ, неприкосновенный запас на случай непредвиденного купания. Но это не помогло, ночью без специальных спальников мы с Андреем замерзли, как цуцки, несмотря на горячие объятия. Полночи я провела у костра, таская сухие ветки из леса и хоть как-то пытаясь согреться. Но на этом острые впечатления не закончились. Для того, чтобы добраться до проезжей дороги, где нас ждала машина, необходимо было пройти на байдарках определенный путь по воде, ведь никаких средств связи У нас с собой не было. Даже спутниковые телефоны размером, да и весом с четверть кирпича появились несколько позже. Существовали только пейджеры. Об этом ископаемом звере теперь не услышишь. Это предшественник сотового телефона, по которому можно было на расстоянии посылать сообщения через оператор. Но в глуши никакие пейджеры не брали — значит, связаться со встречающими мы не могли. На второй день путешествия в некоторых местах речку, по которой мы сплавлялись, стали пересекать самодельные мосты, которые в паводок покрылись водой почти на метр. Интересно, как местные жители перебирались на другой берег или просто терпеливо пережидали высокую воду. Мосты переправы были сделаны из обыкновенных бетонных плит, и все бы ничего, но из них торчало «вывороченная железная арматура». При виде препятствия приходилось приставать к берегу, выгружать весь скарб, перетаскивать лодку по суше в обход моста, загружать ее вещами обратно и плыть до очередного затора. В общем, мы прокляли все. Но ближе к вечеру за поворотом мы очередную переправу не увидели. Легкая немецкая розетка со славой и костей проскочила препятствие. поскольку мужчины были опытными, смогли приостановиться и высмотреть наиболее глубокое место. Но все равно черкнули днищем по железке. Тогда Славка, влюбленный в свою навехонькую немку, гораздо сильнее, чем в собственную жену, подвергающуюся постоянной опасности в виде нас с Андреем, выскочил из своей любимицы прямо в воду на злополучную плиту. Облегченная лодка моментально приподнялась, И Константин плавно вывел ее к противоположному берегу. На импровизированной пристани можно было дойти по бетонной переправе вброд, но слава, облаченные в болотные сапоги, к нашему счастью замешкался, помогая проплывшим мимо незнакомым байдарочникам преодолеть препятствие, подсказывая верный путь. Напомню, что нас в таймене сплавлялось трое. Течение реки было не просто сильным, а сногсшибательным. Притормозить в силу нашей неопытности мы не успели, и со всей дури ломанулись на торчащую из воды арматуру, распахав днище лодки на полметра. Вода хлынула внутрь. Спас нас Славка, который не успел уйти с середины реки на берег. Он держал наше терпящее крушение суденышко за борт на весу, пока мы с горем пополам выкарабкивались на ту же бетонную плиту, что и он, и переносили вещи на берег. Потом мужчины втроем стащили таймень с железки, перевернули, вылили воду и вытащили на берег, сушить, зашивать дырку и клеить на нее резиновую заплатку. А для таких непредвиденных ситуаций Костя припас специальную техническую аптечку. Мы разожгли костер, поскольку у нас была подмочена не только репутация, но и одежда. Хорошо, что остальные вещи были сложены в двойные непромокаемые мешки, Поэтому вопросы, что надеть, не возникло. К слову сказать, не такими мы уж были и чайниками. После нас также порвали днище лодок еще два более опытных экипажа и также остановились рядом с нами на ремонт. Мы всех позвали к нашему костру сушиться. Сразу перезнакомились. Никогда не думала, что общение несчастье так сближает. Но и люди, которые оказались рядом в силу обстоятельств, вовсе не те, что в городе, В этом мы, женщины, убедились лишний раз, когда все мужчины сорвались с места и кинулись в воду по славенной команде. Мы даже в первый момент не поняли, что произошло. А дальше, как в замедленной съемке, увидели байдарку. Папа, мама и маленький ребенок посередине. Эта лодка под 45 градусов уходит вниз в воду в глубину. Наши мужчины вместе с теми, что грелись и сушились у костра, в едином порыве сиганули в воду спасать. Славка был первым. Он выхватил испуганную девчушку из терпящего кораблекрушения суденышка и вытащил на берег. Все остальные помогли выбраться женщине и мужчине. Выволочь мокрые, а потому непомерно тяжелые вещи на берег. Потом удалось даже поднять со дна байдарку при помощи самодельной лебедки, привязанной к дереву. Позже нам рассказал Славка, как увидел, что эта лодка, попав с на ту же злосчастную железяку, что и мы, распахала себе днище, что говорится от уха до уха. Но, видимо, неопытный папаша-капитан решил показать, как он крут, и проскочить вопреки здравому смыслу. Ведь с берега наблюдали неудачники, не сумевшие преодолеть препятствия. Он с усилием оттолкнулся веслом от бетонной плиты, и стащил байдарку с железку, увеличив пробойну. Лодка резко пошла ко дну. То, что рядом оказалось столько крепких мужчин, спасло от возможной трагедии. Огромный костер потом сушил всех без разбору, и спасенные, и спасатели стали на время большой и дружной семьей. Кто-то принес спирт для растирания мужчин, побывавших в воде, а также для приема внутрь, чтобы не схватили воспаление легких. Кто-то вытаскивал из рюкзаков все имеющиеся в наличии сухие вещи для переодевания вовсе незнакомых раньше людей. Первую, конечно, обредили в сухое пятилетнюю девочку Катю, но поили чаем и отправили с мамой, пребывающей в легком шоке, к нам в палатку. Кто-то готовил из общей провизии горячий обед на всех. Потихоньку участники приключения обсухали, отремонтировали лодки и разъехались. Нам и потерпевшим крушение пришлось остаться здесь на ночь, и я и Наташа выбились из сил. К месту, где нас ожидала машина, мы все равно уже не успевали. Мужчины вечером сходили в ближнюю деревню и узнали, что завтра в 9 утра оттуда отходит рейсовый автобус в райцентр. Слава и Константин решили плыть дальше, а остальные, в том числе и мы с Андреем, утром поспешили уехать домой. Больше я никогда не ходила в байдарочные походы. Мне вполне хватило впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Напомню для тех, кто позабыл. Я не умею плавать. Правда, я стала понимать, почему такое количество народа увлекается речным экстримом. как, собственно, и любым другим экстримам. В первую очередь адреналин. Но еще из-за чувства ни с чем не единения с другими людьми. Наверное, поэтому и альпинисты ходят в горы, чтобы покорять горные вершины, чтобы доверять каждому человеку в связке, как себе самому. Как не вспомнить песню ласка» Владимира Высоцкого? Еще потому, что слабаков тут просто не бывает. В память о том незабываемом походе осталось всего-то пара струв, написанных для поздравления одного из заядлых байдарочников много лет назад, на которые я тоже наткнулась в своих рукописных тетрадях. «Неповторимо наше лето, и в блеске утренней зари Ты всплеском весел день отметил, Прекрасно, что не говори, Еще порог, еще стремнина, Вперед, вперед, чтоб не отстать, Здесь каждый истинный мужчина захочет волю испытать.